Часть третья. Война. Варвара и Артём на острове. Солнечные лучи вместе с ветерком, залетающим с синей дали океана, не смело шевелили белоснежные занавеси открытого балкона, наполняя Артёма радостью и предвкушением нежного спокойствия. Но ощущения от очередной за эти сутки телепортации вовсе не настраивали на романтический лад. Все внутренности взывали к разуму больше никогда не повторять такие издевательства над организмом. Последствия резкого перемещения Артема по замшелым каменным глыбам окрестностей Сингрина-Кочи спустя мгновение исчезли, дыхание восстановилось, головокружение прошло, В отличие от высокогорных круч, здесь воздух был вполне пригодным для нормальной жизнедеятельности, хотя бы это перестало беспокоить измученного нехваткой кислорода Артёма. Собрав волю в кулак, молодой человек сделал над собой усилие, чтобы осмотреться и понять, куда его на сей раз забросило. Он лежал на высокой кровати, прямо перед ним дышащий морской свежестью балкон, Рядом справа, отделанный камнем камин, с закрывающими очаг двумя стеклянными створками. Далее у правой стены столик с зеркалом, возле которого расчёсывала иссиня-чёрные волосы Варвара в отделанной золотом длинной тунике. Привет. Варвара заметила, что Артём стал подавать признаки жизни. Привет, механично ответил он хриплым голосом. Это ты? А кто же ещё? ухмыльнулась девушка. Или ты кого-то ещё с собой позвал? Не, ни то, сел на кровати Артём. Я имел в виду, это ты меня телепортировала опять. Ага, я? Тебе рано ещё геройствовать, не выстоит тебе против Нума. Но ну, а за то, что заступился за меня, благодарю. Ты был великолепен. Где мы? У меня дома. Что-то не похоже. В прошлый раз, когда я у тебя гостил, я море не заметил, вроде. Это мой другой дом, секретный. Про это прибежище Сорни Эф никто не знает, кроме них самих. Ну и тебя. Теперь. Раз уж ты меня сюда с собой взяла, расскажи мне, что это за место? Остров Святой Елены, северная часть Deadwood Plain. Примечание. Deadwood Plain Дословно с английского переводится как «Равнина мертвого леса». Возвышенная равнинная местность на севере острова Святой Елены. «Ох, ничего себе занесло! Это ж черт знает где вообще! Насколько я помню, этот остров находится где-то между Африкой и Южной Америкой в Атлантическом океане». «Ага, так и есть. Ты разбираешься в географии?» «Да». С детства люблю. Подожди, а не здесь ли умер Наполеон? Да уж. Это почти единственное, чем известен этот затерянный в океане вулканический клочок суши. И как это занесло сюда мансийских Сорни экв? Я тебе обязательно расскажу, но не сейчас. Слушай, а ты голодный? Вдруг резко поменяла тему Варвара. Есть немного. Ночная баранина, которую великодушно угостил меня Ном Торум, давно переварилась. Тогда собирайся и выйди. Мне надо переодеться. Немного смутившись, пробормотала девушка куда-то в пол. О, да, конечно, извини. Я тебя снаружи жду. И выбежала из комнаты и через небольшую гостиную во дворик. Здесь всё было из камня. Сам дом Дворик устлан каменными плитами, небольшая входная лесенка, невысокий заборчик и колонны по периметру дворика. Но эффекта каменного мешка не получалось, так как всё это было увито густой пышной растительностью, ошеломляющей сочной зеленью, разнообразием синих, сиреневых, алых, розовых, белых и жёлтых цветов. Общие впечатления торжественной праздничности немного омрачало лёгкая запущенность, состоящая в беспорядочности разбросанных то тут, то там жухлых листьев и увядших лепестков цветов. Но яркое закатное солнце, хоть и вносило немного печальную нотку, но вместе с тропическим буйством создавало особенное ощущение предвкушения чего-то важного, вечного и одновременно умиротворяющего. Артём подошёл к ограждению, раздвинул свисающее с деревянных перекрытий лианы и выглянул наружу. Синее небо где-то очень далеко врезалось в выступающую зелёную равнину, изрезанную небольшими холмами и оврагами, среди которых лениво извивалась уходящая вдаль краснокоричневая грунтовая дорога. Ну что, пошли? Артём с интересом разглядывая окрестности, и не заметил, как появилась переодетая Варвара. Перед ним теперь стояла обычная девушка, вовсе не напоминавшая ему воинственную хозяйку медной горы. Более того, её невозможная ярко-красная юбка ниже колен и купоросная зелёная майка вызвали мимолётную тень недоумения на лице молодого человека, видимо, не ожидавшего такие наряды когда-либо увидеть на варваре. Ничего другого не нашлось здесь. Немного неуверенно попытался оправдать свой выбор одежды варвара. Ну и вообще-то это удобно. И здесь все так ходят. Островитяне не искушены в трендах, брендах. Да и я ничего, нормальная одежда, я ничего не говорю. Ладно, ладно. Зелёное пламя глаз, и высокомерный тон вернули образ хозяйки. Прощаю. Пойдём же, мастер. Посетим одну бабулю. Она нас накормит. Её зовут Мэридит. Как и все здесь, она говорит на английском языке, и тебе её надо звать миссис Стоун. «Ты как, по-аглицки шпрехаешь?» «Yes, I speak English a little, ma'am», — улыбнулся Артем. «О, great!» — беря под руку Артема, Варвара величественно повела его за ворота. Перевод диалога. «Да, я говорю по-английски немного, сударыня. О, великолепно!» Пахло морем. Было тепло и влажно, но не жарко, как в бане. Близость Тигеана не позволяла перегреваться к клочку суши вулканического происхождения. Они пошли по той дороге, которую разглядывал Артём, пока ждал Варвару во дворике её секретного жилища. Сделав два шага от дома, Варвара взмахнула правой рукой, как будто вытирая что-то прямо перед собой. Маскировочное энергетическое поле рассеялось, Но пройдя пару метров, она обернулась и тем же движением восстановила его. После этих манипуляций Артём не увидел никакого домика, никакого дворика увитой зеленью и обсыпанного всевозможными красками цветов, лишь зелёная равнина, упирающаяся в небо обрывом, а за ним бескрайний синий океан. Ловко ты маскируешься, В очередной раз восхитившись могуществом чародейки, пробормотал Артем. «Да уж, приходится. С тех пор, как колтысь разделила миры, лучше не высовываться. Людям не стоит знать некоторых вещей, так им легче жить». «А Мередит?» «Ну, это исключение. Мне же нужен кто-то, чтобы следил за домом, пока меня нет. Но ну, она к тому же немного... того?» «Знающая». Видит, в общем-то, немного, но, по крайней мере, этот морок она видит. Даже может его убирать и обратно накладывать. И когда я неожиданно возвращаюсь, это всегда неожиданно происходит, я могу у нее поесть чего-нибудь, потому что на острове, в принципе, мало мест, где даже за деньги можно нормально питаться. Идти пешком до Джеймстауна, это их административный центр, не вариант». Почти 3 часа тащиться в этой влажности по холмам. Хотя вроде до него и рукой подать. Вон он виднеется. Варвара махнула рукой куда-то вправо, в сторону туманных холмов и скалистых лавовых круч. А до неё дойти минут 15. Можно поесть, привести себя в порядок, взять старый Defender, погонять по острову. Примечание: Land Rover Defender Самая распространённая автомобильная марка на острове Святой Елены, потому что автомобиль неприхотлив и обладает хорошими внедорожными качествами. Они немного помолчали. Слушай, Варя, а откуда во время стычки с нумом взялся отряд косатых отыров? Я точно таких же видел перед инициацией, когда мой дух вселился в тело одного вагульского шамана. Да, ты прав. Это воины манси. Но не живые они. Духи тоже это. Когда-то давным-давно один отряд могучих вагульских воинов присягнул на верность одной из нас, чтобы защищать и оберегать сорни Экв. Колтысь Эква, наша хозяйка, наделила этих воинов силой и могуществом потустороннего мира. Но из-за этого они стали призраками. С тех пор от Иры в служении у сорни Экв. Я могу их призвать в любой момент, если на меня нападут враждебные духи. А Михаил? Что Михаил? Он же тоже тебя должен защищать. От людей, Артём. От таких, как мы с тобой, из плоти и крови. Люди поопаснее и позловреднее многих самых мрачных ищадей потустороннего мира. К сожалению, с ними мои отыры-призраки не смогут ничего поделать. А вот мир Суснехум очень даже может, но даже и он не справился. Ты уже знаешь историю про то, как украли амулеты. Дорога с небольшим уклоном вверх прогрызала себе путь среди астралистых кактусов и жухлой травы. В спину двух путников слегка подгонял ласковый океанический бриз. — Пока мы идем, может, все-таки расскажешь, почему именно это место, а? — сор не эква... После небольшой паузы предложил Артём. 200 с лишним лет назад здесь появилась первая Сорни Эква. Звали её Росс. Вернее, ей пришлось стать Росс. И ты прав. Этот остров знаменит благодаря почившему здесь Наполеону, а из-за него, в общем-то, она и оказалась именно здесь. Как может быть, что Мансийка, в агулка даже я бы сказал, Хотя какое-то отношение могла иметь к Наполеону, французскому императору, завоевавшему полмира. Да очень просто. Она была его женой. Росс? У него не было никакой Росс. Нет, ну я, конечно, Наполеоном мало интересовался, но то, что у него была жена по имени Жозефина, известно всем, даже мне. Жозефиной он её и называл, улыбнулась Варвара. Но в то время, пока она была Марирос Жозефа Таше де Ла Пожери, все ее звали Рос, а когда Наполеон взял ее в жены, стала она Жозефина и Багарне, и под этим именем вошла в историю. Но как? Я еще раз задаю этот вопрос. Как Вагулка стала женой императора Франции и императрицей? Все сорни Эквы, совершенно особенные женщины, им колтысь в управление отдает всю землю. Для таких, как мы, открыт весь мир. Мы вольны находиться везде, где захотим, или куда потребуют нас появиться дела. И вот дела-то и потребовали от Сорни Эквы стать Росс. Та, настоящая Росс, сидела в тюрьме Кармо в Париже и умерла неизвестно от чего. После очередного переворота и смены власти вместо неё из тюрьмы освободилась уже другая женщина. Но никто об этом не знал, тем более что Сорни легко изменила себе внешность с помощью своих способностей. А такое разве возможно? прервал рассказ Варвара Артём. Возможно всё. Стоит лишь захотеть. А ты? Ты тоже, ну, немного что-то изменила. В смысле? Ну, внешность это настоящее, наконец осмелился задать свой вопрос Артём. А что? заулыбалась Варвара, кокетливо стреляя глазками. Нравится? Боишься, что это чары? Не, ну мне всё, Асёкся, Артём. В общем, забудь. Извини, я не хотел. Да ладно. Проехали, улыбалась уже вовсю зеленоглазая девушка. Всё натуральное, не беспокойся, я ничего с собой не делала. Да я не, ладно, ладно. А что? Нравились? Ну скажи, скажи. Давай потом, густо покраснев и потупив взор, промямлил Артём. Я не готов об этом сейчас говорить. Пожалуйста, продолжай про Жезефину. Все принимали её за госпожу Багарне, одну из известных светских особ, что позволило ей с лёгкостью приблизиться к цели своей авантюры, к подающему надежды молодому генералу артиллерии по имени Наполеон. Варвара, но зачем? Как связаны эти два персонажа, не могу понять. Дело в том, что когда Сорни Эква лишилась амулетов, по сути дела великой хозяйки земли Калтысь Экве мы стали не нужны. Проблему равновесия или баланса энергий, исходящих от людей, Калтысь решила очень просто — разделила миры, всех духов в тонкий мир отправила. Но Куль вовремя сообразил, что Сорни Экво может стать мощнейшим инструментом его влияния в мире людей, с помощью которого можно провоцировать людей на поступки, порождающую тёмную негативную энергию, укрепляющую его, Куля непосредственно, и всех его тёмных духов. После пропажи амулетов все Сорни Экво попали под его влияние, стали орудием в его руках и средством достижения его цели. абсолютные власти над людьми. Для этого ему нужны были войны, которые бы заставляли людей сильнее ненавидеть друг друга, убивать, предавать, обманывать, в общем, всё то делать, что порождает тёмную энергию. И то, что раньше Сорни Эква должна была пресекать или компенсировать добром и милосердием, теперь она вынуждена была наоборот, провоцировать, подталкивать, направлять людей на это. В общем, у Кули было видение, из которого он понял, кто смог бы в те времена произвести желаемый эффект. Привиделся ему Наполеон, и он отправил к нему Сорни Экву, чтобы контролировать процесс. Кстати, у Роз, у той настоящей, было двое детей до Наполеона, но вот уже от него детей не было. И у Наполеона были дети. Но от другой женщины, на которую он женился позже, когда развёлся с Жозефиной из-за того, что у них не было детей. А ему ой как нужен был наследник. Но в планы Сорни Экво и Куля это вовсе не вписывалось. Однажды чары не выдержали. Или Сорни Экво просто по-человечески пожалела Наполеона, и он не надолго прозрел, бросил Жозефину, женился на другой. Хм. «А при чем тут этот остров? Его ведь сюда сослали. Здесь он умер. А значит, и развелся он с Жозефиной намного ранее. Тогда зачем она сюда перебралась к нему?» «Эх, Артем!» — хитро усмехнувшись, глянула на него Варвара. «Запомни раз и навсегда. Там, где логика не в состоянии ничего объяснить, ищи любовь. Влюбив в себя, наша мансийка сама втрескалась, втюрилась, Полу ши влюбилась в этого нескладного ваяку, покорившего весь мир. Жить без него не могла. Просилась к нему на Эльбу, её не пустили. Устроила ему побег и потом ещё несколько лет наслаждалась им в тайне от всех, пока его вновь не схватили и не решили отправить ещё дальше в ссылку, на край земли, на этот остров Она умоляла русского императора Александра I, главного победителя Наполеона, разрешить ей отправиться к нему сюда, на остров Святой Елены. Но тот, догадываясь об её степени участия в побеге Наполеона из предыдущего заточения на острове Эльба, наотрез отказался давать ей такое разрешение. И тогда она инсценировала свою смерть, тайна перенеслась на этот остров и оставалась здесь со своим возлюбленным до самой его смерти. В течение 20 лет после его кончины она частенько навещала его могилу, подолгу жила в том домике, что неподалёку от Лонгвуда, где был дом Наполеона, пока его тело не эксгумировали и не увезли в Париж. Вот мы и пришли. Вдруг сменила тему Варвара и показала на один из невзрачных домиков по правую сторону от дороги. Меридит оказалась высокой, сморщенной старушкой, в которой смешались три расы. Что-то было от африканских негров, что-то от белых европейцев, а что-то от индусов. Но по манерам, по чистому британскому выговору и по обстановке жилища она создавала впечатление типично английской старушенцы, сочетающей в себе черты и повадки мисс Марпл загадочной Кристи, Минервы Макгонагалл из Гарри Поттера и Джака Станью из Звёздных войн. Когда Варвара с Артёмом добрались до её домика, она совместно с ещё тремя такими же сморщенными старухами, чинными и благородными в полном соответствии с британскими традициями, сидели на веранде и пили свой пятичасовой чай. Five o'clock tea. Прямо как на какой-нибудь пасторальной картинке, подумал Артём, увидев это чаепитие. Только тёмный цвет кожи участниц Их немного крючковатые носы чуточку нарушают и делический образ всего священного для каждого англичанина процесса. При виде молодых людей и старухи встрипенулись, за кудахто ли, на первый взгляд беспорядочно забегали, но их движения лишь казались бессмысленными. На самом деле, в одну минуту в внезапных гостей усадили за стол. Откуда ни возьмись, на столе появился свежий сыр, булки, джем, тонко нарезанный ростбиф, свежая зелень, в чашках дымился вкуснейший местный кофе. Примечание. Кофе с острова Святой Елены очень дорогой, потому что, во-первых, производят его довольно мало, ведь остров небольшой, а во-вторых, вывести с острова готовый кофе очень сложно. На острове до сих пор нет аэропорта, а по морю к острову ходит только один почтовый корабль. После открытия Суэцкого канала остров перестал быть важным перевалочным пунктом для трансокеанского судоходства. Они одновременно болдели, непрерывно рассказывая все местные новости, перемежая их сплетнями о житии местного околодка. Однако при этом старухи не решались о чём бы то ни было расспрашивать девушку и её спутника. Хотя по их блестящим мутно-карим глазкам было видно, что им до жути интересно, кто это с Барбарой, так Варвара и именовалася с травянками, надолго ли, что они здесь будут делать и зачем приехали. Артём с трудом понимал, о чём они говорят, так как разговорной практики у него почти не было, да и замшелый британский акцент старух, помноженный на отсутствие некоторых зубов, порой абсолютно обыденные английские фразы каверкал до неузнаваемости. Но Варвара их отлично понимала, кивала, вставляла междометия, даже иногда ей удавалось что-то воскликнуть, типа: "Вау!" или "Really!" И старушечий Гоман возобновлялся с утроенной силой. Артём тоже кивал и улыбался, но всем своим видом выдавал себя, что ему очень смутно понятен смысл всего этого говорливого трёпа. Так, Барбра, может быть, всё-таки представишь нам своего молодого человека? Наконец Мэридит осмелилась задать мучивший всех старушек вопрос. причём произнесла его настолько отчётливо, что даже Артём всё понял. Извините, я поступила невежливо, потупила глазки Варвара. Позвольте представить вам Артём. Он русский, ну, в смысле, из России. За ним охотятся враги. Он под моей защитой. О, сделала многозначительное выражение лица Мередит, так что, казалось, все её морщины разгладились. Я понимаю. И все остальные старушки, понимающие, закивали, в такт движением головы мередит. Артём немного удивился, что у стареньких островитянок не вызвал удивления тот факт, что молодая, хрупкая с виду девушка берёт под защиту, в общем-то, вполне себе взрослого мужчину, и даже сначала попереживал. А не выглядит ли он каким-нибудь хлюпиком, что даже стареньким женщинам понятно, за него непременно надо заступаться. Но потом решил, что, скорее всего, старушки слишком хорошо знакомы с Варварой или Барброй по-ихнему, чтобы не сомневаться в ее словах. Раз уж она сказала, что под ее защитой, значит, это все не просто так. В общем, застолье затянулось допоздна, Тем более, что солнце село за горизонт почти сразу. В этих широтах темень наступает в 6 вечера, и сумерек почти не бывает. Вот вроде только что ярко слепит солнце, бац, и уже наступила тёмная, притёмная ночь. Мерит не стала ограничиваться rationam five o'clock tea. Откуда не возьмись, появился fish and chips. Но ну, а к нему неплохое белое южноафриканское вино. Кое-во у хозяйки был целый ящик. Примечание. Fish and chips рыба и картофель фри. Блюдо, состоящее из рыбы, обжаренной во фритюре, и нарезанного крупными ломтиками картофеля фри. Это блюдо считается неофициальным национальным английским блюдом и является неотъемлемой составляющей английской кухни. Она как чувствовала, и когда пару дней назад В очередной раз на рейде У Джеймстауна в океанской дымке возник корабль Королевской почтовой службы Святая Елена, RMS St. Helena, который единственный регулярно всего-то пару раз в месяц заглядывает к ним на остров. Её хорошо знакомый капитан судна шепнул ей, что у него припасен отменное контрабандное вино. Она ни секунды не колебалась и купила у него целый ящик. В конце концов, когда была опустошена добрая половина ящика, Артёму казалось, что он уже абсолютно всё понимает по-английски. Более того, и разговаривает на этом языке совершенно складно и без акцента. А душевную компанию старушек, во главе с Мередит он знает чуть ли не с детства и, естественно, очень любит их и уважает. Как расползались по своим норкам захмелевшие старушки, как прощались с Мередит и как неслись под яркой луной по ночной Дэдвуд Плейн на белом Ди Фендере, купленном старухой в 70-х годах прошлого века, все это устал и Артем не запомнил. Очнулся он на той же кровати с видом на море, открывающемся сквозь развивающиеся на легком морском бризе занавеси большого балкона. Голова звенела и трещала так, как будто тысячи маленьких злобных гномов играли на аксонах нервных клеток, как на арфах. Артем обреченно пошевелился и задел рукой что-то теплое и мягкое, что оказалось плечом Варвары, лежащей ничком на другой стороне кровати под ворохом одеяла. «А — А! — испуганно воскликнул Артем. — Где я? Что было вчера? — Ммм... Болезненно сморщившись, обхватила голову ладонями Варвара. После того, что ты со мной сделал вчера вечером, ты обязан на мне жениться. Что? Подскочил на кровати Артём, тут же скривившись от боли в голове. Да шучу я, шучу. Ты что? Ничего не помнишь? Ой, как голова болит-то. «Надо сказать, Мередит, чтобы она больше не покупала контрабандное вино у почтового капитана. Я помню, как открывали вторую бутылку, а потом все как в тумане. Мы вообще как тут оказались?» «Приехали на джипе. Я этот ленд-дровер у Мередит всегда беру, чтобы передвигаться по острову. Я ж тебе про него рассказывала. Ты зачем так рано проснулся? Сейчас только семь утра». Глянула на старомодный будильник, стоявший на прикроватной тумбочке. Не знаю. Видимо, я быстро не могу приспособиться к смене времени. Ещё вчера утром я был в Ирбите. По-моему, там сейчас уже полдень. Слушай, дай поспать ещё немного. Из спальни направо ванная комната, а налево кухня. Ты можешь сварить себе, ну и мне кофе. Маредит вчера дала нам немного ростбифа и сыра с хлебом. «Давай, иди отсюда!» Ближе к полудню они ехали в дребезжащем на каждой кочке джипе по извилистой Лонгвуд-роуд, на которой двум автомобилям редко где можно разъехаться, благо что движения на острове почти никакое. Когда Варвара щелчком пальцев сняла все похмельные последствия вчерашних посиделок у Мередит, Она не стала больше утаивать от Артёма истинную причину его пребывания на острове. С загадочным видом она заявила ему, что пора в путь, что есть одно место на острове, куда и мне применно надлежит явиться немедленно, пока Нум или Куль, или оба вместе, их не обнаружили. Минут 20 лёгкой езды вокруг огромной впадины, по которой в доисторические времена текла лава в океан, А теперь над неузкой змейкой протянулась столица острова Джеймстаун к видневшимся вдалеке, качающимся на синих волнах белоснежным яхтам, и молодые люди добрались до означенного места. Пара сотен метров вдоль ручья по извилистой тропинке вдоль разнообразных тропических кустарников, наконец, вывели путников к потрясающему виду водопада в скалах, образующих форму сердца. heart हट श वृबरमातालपान ग्लीस की वारा इपस मतरील गिलासार चोम वद फिर в न रूस केर चोम हे शिचिल ककल जीफ़ करमानु आमूलित नचल विब्री रव त दस्तनि सिव एमोलीत नातृ गिल्व वाइज़ुम रूद न गलासात गलास चोम वार ज़िलव एमूलित वी सी उनीन शे Артём повиновался. В руках амулет стал нагреваться и ещё больше вибрировать. Он поднёс его к амулету девушки, после чего они, вырываясь один из руки Артёма, а другой с цепочки на шее Варвары, своими острыми кончиками стали тянуться друг к другу. Это место родина наших амулетов. Здесь их нашли. Сюда их Хотал Экво сбросила нам на землю. «Соединившись, они призовут хозяйку солнца. Сейчас ты ее увидишь». В тот миг, когда острые кончики металлических сердечек соединились, Варвара прильнула своими коралловыми губками к устам Артема в трепетном и столь долгожданном поцелуе, соединившись вместе с их сердцами.